«Идея. Она пришла ко мне посреди ночи. Я проснулся, под боком у меня спала моя жена Клара, а мне понадобилось помочиться. Я встал, стараясь не разбудить Клару, и прошел в туалет. Мы жили на Райнерштрассе в той части города, где по-прежнему есть водопровод и электричество. На улице шел дождь. Это я знаю, потому что не будь тогда дождя, я запомнил бы». когда я в полусне собрался помочиться то заметил что у меня эрекция я попытался вспомнить что именно мне снилось, но не вспомнил ничего способного вызвать сексуальное возбуждение мой мозг ученого лишь машинально отметил что тело у меня вырабатывает оксид азота и норадреналин пока я там стоял мысли потекли дальше и породили новый сон я умер и мое состояние соответствует тому, которое сразу после Великой войны у повешенных и называли ангельской похотью. Будучи студентом-медиком, я узнал, что ангельская похоть, иначе говоря, тот факт, что у повешенных предателей конфедератов случалась эрекция, имеет простое физиологическое, а не химическое объяснение. Веревка давит на мозжечок, и это технически вызывает приопизм. Тот, кто придумал название «ангельская эпоха», видно, забавлялся мыслью, будто в смерти тоже имеется наслаждение и радость, возможно, даже облегчение. Но такая гипотеза лишь забава. Смерть, как бы то ни было, тяжела. Она враг, который идет по нашему следу, и хотя мы посвящаем нашу жизнь тому, чтобы убежать от него, рано или поздно он отыщет нас. Это вопрос времени». Причина, по которой мои мысли в ту ночь крутились вокруг связи между желанием и гибелью, движением и смертью, была очевидна. Наша исследовательская группа уже долго трудилась над разработкой лекарств против аидита, смертельного заболевания, передающегося половым путем и поразившего человечество прямо перед войной. Оно в разы сократило население Африки и теперь добралось до нас, а также до Западной и Восточной конфедерации, подобно тому... как почти столетие назад это произошло с ВИЧ-инфекциями. Нам удалось продлить жизнь некоторым пациентам благодаря лекарству АИД-1, и среди отдельных групп пациентов мы сократили смертность, однако в целом она по-прежнему составляла 90%, и шла работа над новой, как мы надеялись, улучшенной версией лекарства, его назвали АИД-2. Мы также изучали и механизм распространения заболевания. Неудивительно, что люди с частыми сексуальными контактами и постоянной сменой сексуальных партнеров сильнее подвержены заражению аэдитом, чем все остальные. Только когда я стал анализировать колонки цифр, меня поразило еще кое-что, в высшей степени странное. Мы собрали данные, касающиеся небольшой группы умерших, которую составляли проститутки и порноактеры. Некоторые из них умерли от аидита, другие – по иным причинам. Мы же искали признаки того, что смертность и опасность заражения на протяжении длительного времени меняются. Дело не только в том, что бактерия аидита приобрела устойчивость к медикаментам, она, как и все живое, пытающееся продлить себе существование, стала запускать стратегии самосохранения. Как уже сказано, Смертность от аидита составляет более 90%. Поэтому я немало удивился, увидев, что у представителей нашей выборки, а у нас имелись все основания полагать, что секс у них бывает чаще, чем у населения в среднем, средняя продолжительность жизни тоже выше. Учитывая повышенный риск заражения аидитом и нездоровый образ жизни многих проституток, можно было бы ожидать, что живут они не больше, а меньше. Сейчас ученые нередко усматривают загадочные связи и закономерности в изучаемом материале, чаще всего совершенно не связанные с гипотезой, достоверность которой они проверяют. За подобный научный подход многих вполне оправданно высмеивают. Допустим, что мы, бросая кубик, считаем, будто способной силой мысли заставить его выпасть на четверку. Если при этом кубик много раз выпадает на пятерку, соблазнительно заявить – что исходной нашей целью было проверить склонность кубика выпадать на число, на единицу больше задуманного, однако с точки зрения научной этики это шарлатанство. Вот вам правило. Проверяйте то, что собирались, отвечайте на заданный вопрос. Каждый ответ можно исказить и поменять вопрос так, чтобы подогнать под него ответ и тем самым продемонстрировать удивительный прорыв в совершенной иной сфере. Именно это я в ту ночь и сделал. Размышляя про оксид азота и норадреналин, я полусонный, но тем не менее трезвомыслящий, разглядел взаимосвязь. Взаимосвязь, от которой, это я знал, отмахнуться не получится, хоть она и представляла собой классическую ловушку. Я также знал, что никому не расскажу о научном грехе, который вот-вот совершу. Я спустил воду и прошел в гостиную. Стекающий по окну дождь отмывал свет последнего уцелевшего на райнар фонаря. Свет этот падал на фотографию моего брата Юргена на стене, на висящее над камином ружье для охоты на слонов и на ручку, которую Клара подарила мне на сорокалетие. Я схватил ручку, отыскал лист бумаги и принялся записывать мои дикие соображения. После я тихо вернулся в кровать, где в блаженном неведении спала Клара. Я посмотрел на ее мягкие черты, на все еще красивое, но чересчур быстро стареющее лицо и перевел будильник на полтора часа раньше. Отперев на следующее утро лабораторию, я, явившийся первым, тотчас же бросился тщательно изучать статистику, чтобы проверить мою гипотезу.